Хоть и вырос омос под крылом у лютой староверки, но часть Фаифановского Норова все же переселилась в него и оказалась неистребимой. Иногда он становился таким поперечным, что даже властная мать Макрида не могла ему укороться сотворить. Так наперекор матери взял омоз и женился не на той невесте, которую нарекли ему, а на девушке из семьи сапожника Трохи, из бедной, многочисленной и самой непутной, по мнению староверов, семьи, нуждой загнанной в Сибирь, все из той же России. Вполне возможно, что и еще кому-то хотел досадить Амос. Вполне возможно. Колтыши и Ифан Кондратич любили заходить к компанейскому мужику Трохе, слушать его сыпучую небывальщину, сдобренную прибаутками, присказками». В ершистой голове трохи хранилось были и небылиц, не меньше, чем шпилек в берестяной коробке, что стояла перед ним на верстаке. Выпив вместе с охотниками, троха утрачивал бодрую веселость и начинал слезливо печалиться, проситься в лес, «Возьмите, не могу здесь». — Улова, не деревня. Я вам хоть что делать стану? Сумы таскать, похлебку варить, а будки опять же догляжу. Куда тебе? У тебя рукомесло и семья. Однажды троха в шутку, а может и всерьез, Бухнул Фаифану Кондратичу, показывая на большеглазую, еще нескладную Клавдию. Вот девка, дочь моя, начнет колтыш женихаться. За него отдам, но Вулова не кину. Трохи что? Троха запустил слово, как парнишка, камень с ремня, и забыл. А ну. Пала в тихую душу парня И пошли по ней круги. Взбаламутилось все там. Ходит по лесу култыш, Улыбается, губами шевелит. Работать возьмется, откуда сила. Чертоломит так, что Фаефан Кондратич За ним бывало не угонится. Пятьдесят верст для парня стали не околиться. Чуть чего норовит в деревню сбегать, Хоть на дом трохи поглядит, и то ладно. Заходить в гости к Трохи один Почему-то уже стеснялся. Но умер Фаифан Кондратич И заслонила эта беда, это непоправимая потеря Все на свете от култыша. Боялся даже на день могилу оставить. Думал, Затаскует без него отец. Зима прошла. Длинной она показалась култышу в одиночестве, без отца. Но вот с мягким шорохом повалилась кухта с деревьев, а потом зачистила капель, до самой до земли обвислись низкой охотничьей избушки сосульки, похожие на светлые морковки. И вытаила окошко, и глянула избушка на свет белый глазом, Одним своим глазом, и поймала им солнце. Распахнул на стеж двери култыш, И одуряющий, переполненный соками, Нарождающийся весны воздух, Потеснил из избушки застоявшийся угар. Пришел конец зимней охоте, Завеснила в тайге Завеснила и на душе молодого охотника Вот уже и лед на онье Отъела от берегов Наступили весенние распары И покатились, понеслись с гор ручьи Оголилась могила Файфана Кондратича И сразу протянулась Взялась на ней и засветилась зеленая травка И думал колтыш: эта скрытая от людей Душа родного человека оттаивала И прорастала травою. Потерял колтыш сон. от чего и сам не знает. Нет ему покоя. Выбежит ночью из избушки, Ринется в лес, проваливаясь в рыхлом снегу, Без одежды бродит, Там, оглаживая рукой клейки и вершинки пихт, Ищет успокоения и не находит. Даже в лесу не находит. Как-то пробродив до самого утра, Култыши понял, все понял, И заорал на весь лес Клавдия. Я приду, я скоро, погоди до да стародубов! По годам, по виду, култыш — мужик, а остался все тем же, вроде не от мира сего парнишкой. Хотел он, непременно хотел идти сватать Клавдию с цветками-стародубами. Они зацветают вслед за подснежниками и медуницами, эти ярко желтые с горящими углями в середине цветы и чем больше они сохнут, тем шибче пахнут. У изыбаша стародубы появлялись прежде всего на у горе, где покоился отец. Каждый день прибегал туда Култыш и смотрел на царственно пышные всходы. Зажали они в тугой зеленой щепоти цветок и не выпускали, Подгонял их култышну быстрее, быстрее. Считал, что мало им тепла от вешнего солнца, опускался на колени и дышал на каждый стебелек, а весна все размашистей шагала по тайге, гнала друг за другом удалые, недолговечные ручьи, распустила шишки вербача завесило сережками березник и ольховник прибавила звону птичьим голосам, Одурманила хмельным воздухом, перепоила всех до пьяна. Набух вспучился, посерел лед на онье. И в тот день, когда вспыхнул на угоре и засветился первый в нынешнюю весну стародуб, Охнула, зашумела и сломалась река. Схватил Култыш страду, и его своей невесте под рубахой, А за плечами мешок, полный соболиных, беличьих и куньих шкурок. Всю завалит с ног до головы свою невесту мехами Култыш, А в волосы ей вплетет он солнышко. Пусть горит, пусть все знают, тайга женит своего сына. Амос не дарил Клавдии ни цветов, ни мехов. Он поступил по-обычному, подпоил троху и высватал его дочь. В тот особенно неспокойный день, когда Онья, Всю зиму копившую силу подо льдом Со скрежетом и гулом Раскалывала камни, Валила, как былинки, Прибрежные деревья. В вырубах началась Степенная старообрядческая свадьба, На которой много пили, Еще больше занимались Иконоцелованием, Молились, кудесничали И шушукались. И вдруг... Чей-то крик в я порвал свадебную ночь, Сдул ладанный угар, смешанный с запахом медовухи-опьянительницы. Человек реку переходит, словно шапкой смахнула людей за стола, Все высыпали на берег. Насупился Амос, побледнела Клавдия. Прижала кулаки к груди, будто боялась выпадет в сердце. Сама не своя поднялась она и пошла из избы медленно, как во сне. На широкой белой заплате среди реки темнела одинокая фигурка. И льдину и фигурку кружила, волокло, в каменный шивер. Побежала Клавдия к реке. Забыла подобрать подол длинного платья, наступила на него, хрясь, со скрежетом лопнула холстина. Куда торопишься? Зря! Она и сама знала, поздно, до да ноги не шли а человек на реке все шел и шел неустрашимо вперед, грудью на онью, на людей, на эту богом забытую деревушку. Человека относило. Он перебирал ногами, как горячий, нетерпеливый конь, ждал подходящую льдину, а неслась кругами точно огромное блюдо. Смалывала в крошку острые края, Рубила клыки встречными льдинами. Вот сунулась, как утюг, в нее узкая, Что щука-льдина, Вперлась между пластинами и к человеку. Взвился он на жерди, Мелькнул в воздухе И сразу же на следующую глыбу, Прошитую копелью. Еще прыжок, еще, ближе берег, деревня ближе, дальше ревущий шивер, совсем рядом тихая улова, льдина, другая, третья, сорвался, упал, ах, оглашенный утоп! Но человек возник снова и снова рванулся к берегу, где суетились и очумело орали люди. Бежать и прыгать стало нельзя. Намок, но человек не сдавался. Он бросал жордочку с льдины на льдину и, чуть коснувшись ее ногами, перемахивал через полыньи. Река ревела. Кромсало лед, рушило земную твердыню, открывались, исчезали кипящие полыньи, звонкими веретенцами рассыпались льдины и все время метались по реке черные молнии, распластывали их, рвали в клочья. Сошлись две льдины в шивере, вздыбились на камни, уткнулись топыми лбами. Выше, выше, выше встают они, яростные, в последней смертной схватке. И на мгновенье замерло все кругом, приостановилось. И от затора, запечатанного на шивере двумя льдинами, Волной покатилась на берег вода, А человека нет, канул, погиб. Да и что он в сравнении с этойкой силищей? Мураш! Но грохнулись льдины, Разбились в звонкие дребезги, опала. Снова пошла замершая была река, Дала простор глазу, и все увидели его. Он боролся. Он мчался теперь не поперек реки, А чуть наискосок, в понизовье. Понял, видно, не взять грудью он Юрику. Охнул, засуетился, Онемевший было народ на берегу. «Назад вертайся!» — кричали ему. «Сгинешь! Хоть мешок-то кинь!» Махали рукой и показывали. «Мешок-то! Эх, не слышит! Доску лови!» Кто-то швырнул в воду плаху, поймал ее человек и снова рванулся вперед. «Дерзкий, стремительный!» В трех верстах ниже села он вымахнул на берег, поскользнулся, упал. Подбежали люди, подняли. Культя! Глаза его горят, в них еще не угасла ярость схватки. Бел парень, что льдина, но смеется, во весь рот смеется. С детства тронутый. Всем это в деревне известно. «Потому, стало быть, и ринулся в такую стремнину, смерти не убоявшись. «Потому, стало быть, смеется. Тронутому что? Тронутому все потеха!» Но вдруг перестал смеяться парень. Глаза его потухли, еще больше побледнело лицо. Клавдия в разорванном платье прибежала, остановилась, не зная, что сказать. Рядом пристроился Амос и уронил, как булыжник, в воду. — Что, проздравить нас торопился? Дуй! Култыш вынул из-под рубахи мятый, но все еще светящийся стародуб. Вложил его в безжизненные, податливые пальцы Клавдии. По берегу сыпанулся смешок. Эти люди никогда и никому цветов не дарили. Разве только покойникам, да и те из древесных стружек. Култыш с ненавистью глянул на толпу, ждущую потехи, и сжал кулаки слякоть. Слякать, слякать, слякать! Он бросил к ногам Клавдии с уму смехами и пошел обратно. Шел медленно, опустив безвольные руки, но у самой воды снова вскрикнул, как раненый, и пошел махать со льдины на льдину. Толпа шарахнулась и замерла. Никто уже не посмеивался, не орал, не ойкал. Люди с ужасом и недоумением наблюдали за тем, как уходил человек дальше, дальше по зыбучему неверному льду. Лишь троха сапожник порывался бежать вслед за култышом, но его схватили, ахнули озим, придавили коленями. Он плакал как баба на взрыт, и с отчаянием бился лицом в грязную землю. Клавдия была намного моложе Амоса. Ладно телом хороша, лицом. Большие корей глаза ее смотрели на всех открыто, прямо, с каким-то дерзким вызовом. Староверы не любят такого взгляда. В деле она оказалась хваткой, мужику не уступала. Пока не умерла свекровь, жилось Клавдии трудно. Макрида привыкла главенствовать в доме и все подчинять своим правилам, своей вере. А мос вывернулся из ее рук, она невестку подмяла. Любила Клавдия, как и ее разудала и папаша, Спеть и сплясать, но ее приструнили, Стали отучать от таких зряшных занятий. Молиться с лестовкой в руке утром и вечером, Перед сном и после сна, перед едой и после еды. Неужто так вот всю жизнь — Пробовала жаловаться Клавдия Амосу. Он ухмылялся. Ничего. И по-нашему жить попробуй в строгости. Вера наша прямым человека делает, как кол. Бей ёбухом по нему, в землю вколачивай. Молчит. Молчи и ты. Терпи. Я вон сколько лет терпел. Не тебе чита, мужик все же. В бедной, безалаберной семье Клавдии никогда не было такого унылого гнета. Иной раз Клавдия, крадучись, пробиралась домой, навалившись на плечо отца, от которого всегда пахло прелой кожей, дегтем и самогонкой, выплакивалась в волю. Трохо суетливо дергал черными пальцами свой висячий нос и проворно орудовал молотком, забивая деревянные шпильки в старую обувь. Молоток нет-нет, да и срывался, попадал по пальцам. Остервенившись, Трохо давал по затылку малому изотке, который лез под руки, Или вынимал из лоханки лоскут моченой кожи И тянул его с зубами, как резину. После того, как дочь уходила, троха в дымину напивался. И тогда в окна летели сапоги и чиги, опорки. «Нате, сами починяйте!» «Заели жизнь мою и дочернюю, зипунщики махнарылые под горшок стриженная. Воробчане относились к Трохе, как и ко всякому поселенцу, с высокомерной снисходительностью. Тем более, что Троха даже иноверцем не был, он никак не молился. Словом, вовсе бросовый человечишка. Ведь безверный, что беспортошный, весь в ноготе. Однажды мужики взялись было учить троху кулаками и палками уму, разуму и почтению копчеству. Больно уж он срамил всех накануне, терпежу не стало». Но налетела Клавдия с топором, Ворвалась в толпу мужиков, И не разбегись они, Пожалуй, кое-кто и не сдобровал бы. Что только сотворилось с бабой, Неслыханное дело на мужиков пошла. Дикой прозвали с тех пор Клавдию киржаки. Утверждали, будто тронулась она и не раз интересовались, как это Амос до сих пор цел и невредим. Он показывал костлявый кулак. Вот он, бабий ундер! Бахвалился мужик. В душе он и сам побаивался дикой и никогда не смел ее даже пальцем тронуть. Будто в отместку кому Клавдия привечала Охотник Акултыша, и всем давала понять, что был он и остался близкой роднёй. Амос ревновато следил за ними, но виду не показывал, маскировался ехидными насмешками. Акултыша, как он не противился, влекло туда, где жила Клавдия. Себе же он объяснял это тем, что в нем жила неистребимая любовь к памяти отца. Но была, конечно же, была и другая причина. И чем больше тянуло его в этот дом, тем реже он появлялся в силе. А если и появлялся, то стороной обходил родное подворье. Выпрашивался ночевать к другим хозяевам. Чаще всего спал у Ионоча, у перекупщика. Не пустил сегодня Ионоч. Переломить себя пришлось. И вот теперь он снова здесь и снова говорил с Клавдией. А узнает, знает, будет подковыривать его. Нехорошо шутить над Клавдией. А может и не будет. Годы ведь многие прошли, амос сохранился лучше Культыша, но и его уже добрым молодцем не назовешь, да и время вон какое страшное. Да шуток ли? Распахнулась деревянная створка, в огород ступил амос, за ним Клавдия. Сделался амос еще суше и ровно бы в росте подался. Седина обметала голову Амоса, как хрупкий ледяной припай и темную полынью. Глубоко сидящие глаза оплела сетка морщин, брови козырьком сунулись к переносью. Большой кадык в синеватых жилках, шея тонкая, будто у мальчика. Хозяин подал руку, Крепко давнул пальцы култыша и пристроился рядом с ним. Охотник отодвинулся, озадаченно покашлял. Чего в избу не идешь? Спросил Амос, протягивая култышу кисет. Поперечный амос курил, ел пряженники, коржики, стряпанные на дрожжах, и даже пил самогон и брашку с хмелем, что у староверов считалось одним из самых злых грехов. Да, — Так вот, дошел до баньки и сижу вот, — забормотал култыш. Обо кинул на култыша косой взгляд, облизал бумажку. — Ладно уж, городить-то, ступай в избу, чай, не чужая. Култыш засуетился, отыскивая сумму. Я принесу, принесу! обрадованно замахала рукой Клавдия. У меня там гостинец ребятишкам, Черемши соленой, ту и сок. Им бы мясо, сумрачно выдохнул моз. Во все отощали. Нету мяса. Хворал я, начал оправдываться култыш. Ушел зверь из лесу. Опросил Амос, пропуская колтыша во двор. Весь способный перекочевал. У звери звери да коровы с телятами еще кое-где остались. На саланцы одна ходит. Брови Амоса шевельнулись, глаза сощурились. Все тем же утомленным голосом, но уже приветливей он обронил. Полушубчишка-то брось под навес. Сама его табаком пересыплет. В шее, небось, больше, чем овчины. Есть, вша, есть. Что ты с ней, Сокаянной, сделаешь? Ночью култыш исчез. Пошла Клавдия утром на будить его и не обнаружила. Даже сено, примятое култыш, завернул козырьком и сунул к стене. Ни ружья, ни сумы в сене не было. «Форменный, нечистый дух! свалится, не поймешь откуда, и сгинет невесть куда!» — развела руками Клавдия. «Зря ты его поносишь вонючим словом!» — ухмыльнулся Амос, сидевший на крыльце. Ангел он непорочный, и крылышки у него под вшивой шубой снежные, лебединые. Улетел он на этих крылышках ангельских заповедей исполнять. Поясник старый, чего мелешь? Сказывал он тебе, куда наладился? Где же он, скажет? От меня он на пудовый замок душу запер. И ключ вонью кинул. Слабый он еще после болезни, И тощий, пропадет в тайге. Но пропадет. Скорее, мы здесь пропадем. В пустой тайге хоть кому гибель. Тайга она тоже. Для кого мачеха, А для кого и мать родная. Для одних пуста, Для других густа. Завтра или послезавтра явится беспалый ангел, помяни мое слово, — заключила Мос, почесывая маслатую грудь, и не с пустой сумой.